Глава седьмая. Локи. Сегодня я опаздывал на игру. Задержался на работе, так что команда обещала подобрать меня по дороге сразу после брифинга. Переоделся еще в офисе, так что теперь стоял на повороте в потрёпанной камуфляжной форме и с полным рюкзаком всякой ерунды. От фонариков с запасными батарейками до альпинистской обвязки. Пацаны звонили. Сказали, будут через пять минут. Раньше в нашей команде была еще и девушка, моя девушка, но с тех пор, как она меня бросила год назад, команда стала чисто мужской. От знакомых, кстати, слышал, что Машка замуж вышла. Что ж, кто ищет, тот всегда найдет. Я точно не искал себе семейной жизни. Давно понял, что это не мое, но и с долгосрочными отношениями как-то после Маши не складывалось. Когда мне было двадцать, было проще. Повстречались пару месяцев и разбежались. А сейчас, когда говорю, что мне 26 и я не женат, у девушек будто обручальные кольца в глазах вспыхивают. Сразу думают, что я жену ищу. А я не ищу, мне не надо. Мне надо в этом году в Словакию, полазить в высоких Татрах. Там классные доломитовые скалы. А еще мне надо, чтобы наша команда взяла кубок в этом сезоне. А для этого неплохо бы сегодня выиграть игру. Впрочем, скажу без ложной скромности, мы выигрываем почти всегда. «Локи, запрыгивай!» Чёрный форт лихо затормозил возле меня. Как только я оказался на переднем сиденье, Влад снова дал по газам, и мы помчались. Я обернулся, чтобы поздороваться с Ником, но слова застряли в горле. «Какого хрена? Какого я вас спрашиваю хрена?» «Ты что тут делаешь?» Прорычал я, глядя на испуганную Полину на заднем сиденье, которая хлопала глазами рядом с улыбающимся Ником. «Вы знакомы, что ли?» — озадачился Влад. «Да лучше бы не были. Это младшая сестра моего друга». «А чё ты завёлся, Локи?» — хмыкнул Ник. «Не твоя же и ладно». «Не моя?» «Хм... Почему-то эти слова меня странно резанули. Конечно, сестра, она и правда не моя». Но ответственность я за нее ощущал ровно такую же, как Егор, если не больше. Хватило того случая на скалодроме, чтобы я чуть не посидел. Эта милая сероглазая девочка влипала в неприятности так, будто это было ее любимым занятием». «Правда, не кипятись, Андрюх», — Примеряющий улыбнулся Влад. «Девочке поиграть захотелось, посмотреть на настоящую игру. А кто покажет класс, если не мы?» Даже спрашивать не буду, как Полина добралась до Влада. За это она потом отдельно получит. Не буду спрашивать и о том, как он согласился взять в команду абсолютного новичка. Причина была сразу ясна, потому как жадно наш капитан поглядывал на бесконечные Полинины ноги и нежное лицо с серебристыми океанами глаз. «Ты в курсе, что ей нет восемнадцати?» Полина вздрогнула и виновато опустила голову. «Значит, ребятам она об этом не сказала». «Вот где у этой глупой девчонки мозги?» Но новость, вопреки моим ожиданиям, эффекта разорвавшейся бомбы не произвела. «Да ну и ладно», — пожал Влад плечами, «как будто кто-то проверять будет. Покатается с нами разок, и все. Тебе жалко, что ли?» «Я не буду никуда лазить, просто посмотрю, как вы играете», — робко добавила Полина. «И Егору не скажу, если ты из-за этого переживаешь». Я яростно посмотрел на нее. Но она внезапно не стала отводить глаза, а смело встретила мой сбешенный взгляд. Невероятные у нее глаза, конечно. Огромные, необычного серебристо-серого цвета, окаимленные темными ресницами. Ради таких глаз можно и правила разок нарушить, прекрасно понимаю Влада. Но не мне. Мне нельзя. Останавливай машину и высаживай ее. Спокойно говорю нашему капитану. Полина не будет играть с нами. Локи, а ты берега не попутал? сощривается Влад. Здесь все еще я командую. Если что-то не нравится, я могу тебя высадить. Можешь? Пожал я плечами. Но и мечты о кубке можешь тогда знаешь, куда себе засунуть? Я знал себе цену. Я был очень хорошим игроком, одним из лучших. Но я не учел того, что Влад захочет покрасоваться перед девчонкой больше, чем выиграть. Охрен, если хочешь, вали, а Полина никуда не пойдет. Мне нетрудно было бы хлопнуть сейчас дверью и уйти, но тогда девчонка останется тут, и я вообще никак не смогу проконтролировать, что с ней происходит. Я расскажу все Егору. Предупредил я ее, все еще надеясь хоть на какое-то благоразумие. Но плотно сжатые губы и зло вспыхнувшие глаза похоронили эту надежду. Ну и рассказывай. Зато сегодня я поиграю а завтра хоть потоп. Да я прямо сейчас расскажу, что тянуть-то?» Усмехнулся я и достал телефон. «Андрей, не надо!» взвизгнула Полина. «Локи, какого хрена?» Рявкнул на меня Влад, на мгновение отвлекаясь от дороги. И тут все и случилось. Перед нами навстречку внезапно вылетела машина, которую мы бы заметили чуть раньше, если бы следили за дорогой. Заорал Влад, притормаживая, одновременно выкручивая руль, отчего машину резко бросило в сторону. Обочина, виск тормозов и абсолютная тишина. Ремень больно врезался в тело, а во рту вкус крови. соленый, металлический. Полина, ты как? Вроде нормально. От ее тоненького неуверенного голоска в груди разлилось такое громадное облегчение, что я готов был заплакать. Слава богу. Слава богу, она в порядке. Парни, норм. Ник даже попытался криво улыбнуться и хлопнул по плечу капитана. «Ты герой». Влад сидел молча, сжимая побелевшими пальцами руль, и был явно не в себе. Вот и поиграли. Славный ничего не скажешь. «Теперь ты поняла, дурочка», — устало спросил я у Полины. «Это опасно. Мы не можем за тебя отвечать. Ты несовершеннолетняя. Случись, что я бы в жизни себе не простил». Да и жить мне бы оставалось недолго, только до встречи с твоим братом. По бледному лицу Полинки градом катились слезы, хотя девчонка не издала ни одного всхлипа. «Я сейчас вызову тебе такси, ты поедешь домой. И лучшее, что ты можешь для всех нас сделать, забыть, что вообще была в этой машине. Егор же не знает?» Отрицательно покачала головой. «Надеюсь, что и не узнает». Я бы не хотел терять друга из-за твоей непроходимой глупости. Родителям что сказала? Что к подружке с ночевкой? Пискнула она. Позвонишь. Скажешь, что ночевка отменилась. и дуешь прямо домой. Еще раз увижу тебя рядом хоть с одной командой. Надерусь задницу и сдам родителям, поняла? Да. Андрей, прости меня. Раньше надо было думать. Холодно, ответил я. «Такси приедет. Через десять минут».